Глава двадцать вторая. Акль. «Ешь, ешь, друг мой», — ласково проговорил Беринар, собственноручно наполняя кубок. «Мой брат грубый воин, но я-то понимаю, как ранит насилие такого мастера, как ты. Я тебя понимаю. Что значит колдовство в сравнении с музыкой?» Я молчал. Верил ли я словам Беринара? Нет. А вот есть буду. Еда отличная, вино тоже. Вот только налегать на него не стоит. Улыбается благородный господин Беринар. Светлые локоны, золотая заколка на плече, унизанные перстнями пальцы. На мгновение красавец-вельможа распался, рассыпался на две завитые ниточки звуков, и я знал, что могу их сыграть. Дверь открылась, Я выпрямился, попытался встать, но рука Беринара мягко удержала меня на месте. — А Леонель, это Акль, — сказал он. Я помню. Голос нежный, как она сама. Тонкая, гибкая, с небесными глазами и алебастровой кожей. Благородная госпожа. У простолюдинок такой кожи не бывает. Или не госпожа. Взгляд испуганный, как у олененка. Поклонилась, поклонилась мне. Протянула длинный футляр, крытый черным лаком. «А Леонель, — А сказал Баринар, моя сестра. Я уловил эту паузу только потому, что был предельно напряжен. — Она хочет сделать тебе подарок. В футляре лежала флейта. У меня перехватило дыхание. Мне не нужно было искать клеймо мастера, чтобы узнать, кто сотворил это чудо. Чудо для чудес. Я поднял голову. Беринар и Алианель обменялись взглядами. Понимающими. Мне хотелось верить, что они не враги. Слишком они красивы, чтобы быть подлыми. И они понимают музыку, я в этом уверен. Прежде чем взять флейту и поднести к губам, я вытер руки рот салфеткой. Ух ты! В глазах Белинара больше не было страха, только предвкушение чудесного. Что ж, я умею быть благодарным. Сначала появился ветер, ветерок, легкий, свежий. Потом к нему прибавилось солнечное тепло, запах травы и цветов. Потом сами цветы, белые, синие, желтые, полевые цветы на тоненьких длинных стебельках. Целая хапка цветов в руках Алионель. Она спрятала в них порозовевшее лицо. — Спасибо! — голос прозвучал приглушенно. — Жаль, но я вынужден уйти. — Беринар, слишком красив, чтобы быть подлым. Ну — Ну-ну, он говорит со мной как с равным, как дарт, Но он не дарт. Печаль нахлынула и ушла, когда Алионель мне улыбнулась. Ты можешь остаться, сестра. Мастер не причинит тебе вреда. Так ведь? Я кивнул. Молча. Слов у меня не было. И они остались вдвоем. Акль смотрел на пальцы, перебирающие стебельки. Нежная маленькая ручка, так не похожая на ладошку дуф. Два тонких серебряных колечка и все. Вспомнились руки Беринара и тут же флейта сама повела мелодию. Ткань мира заколебалась совсем чуть-чуть. Тонкое колечко-перстенек, и на нем голубой камешек в бледно-желтой оплетке. Братик к двум кольцам-сестричкам. — Это тебе, — сказал Акль. Голос стал хриплым, неприятным. И Акль снова взял флейту. — Пусть приносит пользу, — сказал Беринар. «Золото, камни, и попробую знать, как у него это получается». А Леонель кивнула. Сколько она себя помнила, всегда делала то, что велит Беринар. Всегда. «Смотри, Эберт, смотри!» «Брекушки», — пробормотал Марграф. «Но пригодится». Эберт смотрел на драгоценности, но видел не женские украшения. Он видел воинов. Много воинов. Я играю, что чувствую. Каштановые волосы Алианель пахли сандалом. Я играю ручей, весь от бьющего из земли ключа до самой реки. Играю зимородка на ветке над ним, траву на его берегу, молодое деревце с такой яркой листвой, что бывает в самом начале лета. Я и больше ничего не смог сказать. Алионель закрыла ему рот поцелуем. «Я счастлив», — подумал Акль. «Наверное, это неправильно. Луи Д'Арт мертв, а я счастлив». Но он ничего не мог с собой поделать. Марграф Эберт не сумел превратить драгоценности в воинов. Руго Хромой не дал ему на это времени.